корпусом командует генерал полубояров за деревней новая ольшанка танкисты догнали штаб своего корпуса впереди отступали стрелковые части обосс с беженцами за новой альшанкой дедушка и механики бросили свою дырявую бытушку мотор заглох а возиться с ним не имело смысла было жарко душно настроение у всех было прескверное днем продвигались медленно потому что часто разносилась по растянувшейся колонне. «Воздух!» И все спешили прочь с дороги. У дедушки вдруг начала кружиться голова, в глазах разом потемнело, ноги подкашивались. Видимо, его контузило во время боя, когда привалило землей. Василич и Колосов помогли ему забраться на телегу с тяжело ранеными, И он, свесив ноги, сидел на задке телеги. В деревне Зязноватке... Своих догнали разведчики Павел Никитин, Забнин, Куличенко и Яковлев. Дедушка сидел на телеге, понурившись. Вдруг знакомый голос произнес над ним. — Что, старина, и тебе досталось? Дедушка поднял голову, увидел всадника. Чуть позади ехали на лошадях еще трое. Дедушка всматривался в лицо всадника, но оно расплывалось, и дедушка никак не мог понять, кто это. Голос знакомый, а лицо не мог рассмотреть. — Не узнаешь? произнес весело знакомым голосом всадник. — Куда тебя фрицу целил? Дедушка смотрел и продолжал молчать. На груди Никитина висел немецкий автомат, а по бокам термосы. С одного термоса он отвинтил крышку, налил в нее и подал дедушке. — Держи, дед, — сказал он. — Выпей шнапсу, полегчает. Дедушка выпил, в глазах у него прояснилось, и он признал Никитина. — Выбрался, Пашка, — сказал он. — Как видишь. «Савельева убили. Якин Васька пропал. Не знаем, где он. В бригаде не появлялся он?» «Не знаю», — сказал дедушка. «Я его не видел». «А Савельева убили», — повторил Никитин. «Столкнулись в лесу с фрицами. Думали их много, начали обходить. Они нас заметили и тоже в сторону. Должно быть, ихняя разведка это была. Пустили очередь и срезали его». Разведчики угостили шнапсом раненых, механиков. И ускакали вперед. «А куда же он поскакал-то, дедушка?» — снова спрашивал я. «К штабу, к комбригу доложить о своем возвращении. И до октября месяца я уже не видел его». «Почему?» «А потому. Ты слушай и не перебивай», — сердился дедушка. «Когда мы перебивались через Дон, корпус наш перешел в подчинение шестой армии, и сражался он за Воронеж, а меня, Васильича и Колосова направили работать в ремонтной базе». Она была километрах в двух от фронта, и там чинили танки. За Воронеж сильные шли бои. Как я уже после узнал, внук, фашисты во что бы то ни стало хотели захватить Воронеж. Тогда бы они овладели железнодорожным узлом, перерезали бы шоссейную дорогу. А она связывала наш центр с югом. Жестоко дрались под Воронежем. В самом Воронеже целые кварталы его переходили из рук в руки. Почти весь город был разрушен. Но овладеть всем городом врагам так и не удалось. Там их остановили, и к октябрю бои затихли. Наши войска заняли прочную оборону на восточном берегу Дона, приковали к себе очень много вражеских войск. А в это время южнее Воронежа армия Паулюса двигалась к Сталинграду. Понимаешь? «Понимаю», — кивал я. С августа месяца 17-м корпусом стал командовать генерал Полубояров. И танков, и бойцов в корпусе осталось очень мало. Командование решило отправить корпус на пополнение, как говорят военные. В ночь со 2 на 3 октября корпус должен был погрузиться в вагоны на станции «Усмань», а дедушка Васильевич и Колосов ремонтировали танки и ничего не знали о том, что родной их корпус уезжает на пополнение. Дедушка так потом и не уяснил, отчего это произошло, то ли в корпусе о них забыли, то ли начальник РПБ, ремонтно-походной базы, не сообщил им об отъезде корпуса, желая оставить опытных механиков у себя. И они бы отстали от корпуса, остались бы под Воронежем. Но под вечер 2 октября дедушка зачем-то вышел на опушку рощи, в которой размещалась база. Вдоль опушки тянулась дорога. По ней со стороны фронта мчалась полуторка. В кузове ее сидели два бойца. Машина уже промчалась мимо дедушки. Потом остановилась, Из кабины высунулся Никитин и крикнул. «Дед, ты здесь чего бродишь-то? Мы же ночью грузимся!» «Куда?» — крикнул дедушка. А Никитин ему. «Жди здесь! Мы заберем эмку командира корпуса и поедем!» «Отремонтировали эмку?» Дедушка и этого не знал. «Ну, жди здесь!» Дедушка бросился в кузню, сообщил новость Васильевичу и Колосову. Забрали они в землянке вещевые мешки и к дороге. Дождались полуторку и отремонтированную «Эмку» и укатили к своим в родной корпус. Ночью остатки корпуса уехали с фронта. Шестого числа выгрузились на станции недалеко от Саратова. Пешком прошли километров пять и оказались в дачном поселке. Их уже ждали в домах койки, застеленные чистым бельем. Хозяйством там заведовали в основном женщины. Дедушка говорил, бойцы уж и забыли, что существует на свете чистое белье, как на чудо, смотрели на улыбающиеся лица женщин. Подушки, простыни трогали руками, даже нюхали. Когда помылись в бане, рядовым дали команду «Отбой». Они завалились спать, а командиры уехали в Саратов к начальству. Уже на следующий день стали прибывать новенькие танки и новые бойцы. Рядовых фронтовиков назначили старшинами, лейтенантами. Павлу Никитину присвоили звание лейтенанта, и он сам набирал себе взвод разведчиков из новых бойцов. «Я думал, меня и механиков моих, старых, пошлют на завод танки собирать», рассказывал дедушка. Но в корпусе стали создавать сразу две походные ремонтные базы. Одна как бы тыловая, она должна была следовать за корпусом километрах в трех-четырех от него. Ее задача — ремонтировать сильно поврежденные машины. А задача передовой РПБ – ремонтировать танки на поле боя и оттаскивать в тыл сильно поврежденные машины. Надо было проверять моторы поступающих тягачей. Да еще мы с Колосовым и Василичем занимались с новенькими ремонтниками. Работы много было, очень много. Создать заново целый корпус – трудная задача. А все делалось в спешке. Командиры почти не спали, потому что и ночью привозили новых людей, технику подробно изучали бои под Косторным и Горшечным. И через месяц корпус был создан заново. Мощный создали корпус, и в ночь на 15 ноября побригадно все выстроились на лесной дороге. Часу во втором ночи погрузились в эшелон.